Что касается таинственных письмен, не перестававших волновать воображение Ионатана Ливеркюна, то они были словно выведены красновато-коричневой краской на белом фоне Новокаледонской раковины среднего размера. Этот узор у краев переходил в чистейший штриховой орнамент — но на большей части выпуклой поверхности, благодаря своей тщательной сложности, напоминал пиктографию. Насколько мне помнится, эти знаки очень походили на ранневосточные письмена, к примеру, арамейские. так что моему отцу, в конце концов, пришлось брать для своего друга из городской библиотеки Кайзерс Ашерна, кстати сказать, очень неплохой, археологические книги, дававшие возможность сличать и сравнивать. Такие изыскания, как и следовало ожидать, не давали никаких результатов, или лишь весьма путанные и вздорные. Ионатан и сам уныло в этом признавался, показывая нам таинственную вязь. «Теперь уж установлено, что проникнуть в смысл этих знаков невозможно. Увы, дети мои, это так». Они ускользают от нашего понимания, и, как ни обидно, но так оно будет и впредь. Впрочем, когда я говорю «ускользают», так это только противоположность понятию «открываются». И никто на свете меня не убедит, что природа начертала этот шифр, ключ к которому мы не можем найти просто для украшения одного из своих созданий. Украшение и значение всегда шли бок о бок. Ведь и старые манускрипты равно служили целям украшения и просвещения умов. Пусть смысл этих знаков нам недоступен, но погружаться мыслью в его противоречивую суть уже само по себе — великая радость». Думал ли он, что природа, коль скоро речь здесь шла о тайнописи, должна располагать собственным в ней самой зарождавшимся членораздельным языком? А если нет, то какой из созданных людьми избрала она для того, чтобы себя выразить? Помнится, я тогда еще совсем мальчиком ясно понимал, что внечеловеческая природа, по сути, своей без языка. Это, на мой взгляд, и делало ее страшноватой. Да, папаша Ливеркюн был, как сказано, мыслителем и созерцателем. И его исследования, если можно говорить об исследовании там, где все сводилось к мечтательному умствованию, всегда принимали определенное, а именно мистическое или смутно-полумистическое направление, в котором, думается мне, почти неизбежно движется человеческая мысль, стремящаяся постичь природу. Придерзкая затея производить опыты над природой Побуждать ее к феноменам, искушать ее, обнажая путем экспериментов, совершающиеся в ней процессы, это граничит с чародейством. Более того, уже является чародейством, происками искусителя. Таково было убеждение прошедших времен, убеждение, по-моему, весьма почтенное. Хотелось бы знать, какими глазами смотрели тогда на человека из Виттенберга, который, как рассказывал нам Ионатан, сто с лишним лет назад изобрел опыт созримой музыкой, не раз нами виденной. Немецкий физик Эрнст Фридрих Хладни, 1756-1827 Описываемые в тексте явления принято называть хладнеевыми фигурами». Среди немногих физических аппаратов, которыми располагал папаша Леверкюн, была круглая стеклянная пластинка, насаженная на стержень. На ней-то и разыгрывалось это чудо. Пластинку посыпали мельчайшим песком, И когда Ионатан проводил старым смычком от виолончели сверху вниз по ее краю, она начинала вибрировать, и песок, пришедший в движение, ложился в виде удивительно отчетливых и многообразных фигур и арабесок. Это зрительная акустика, в которой так прельстительно сочетались наглядность и таинственность, закономерные и чудесные очень нравилось нам, мальчикам. Впрочем, мы сплошь и рядом просили папашу Ливеркюна показать нам этот опыт не столько для нашего, сколько для его удовольствия. Не меньше радости наставляли ему морозные узоры. В зимние дни, когда эти кристаллические осадки целиком покрывали маленькие окна дома, Он иногда по получасу то невооруженным глазом, то через увеличительное стекло разглядывал их структуру. Если бы эти порождения соблюдали положенную им симметрию, математически точное и регулярное чередование у него скорее достало бы сил взяться за дневные труды. Но они прямо-таки шарлатанским бесстыдством, подражали растительному миру, очаровательно воссоздавали листья папоротника, травинки, чашечки и лепестки цветов. Ионатан никак не мог примириться с тем, что они со своими ледяными возможностями пытаются дилетантствовать в органическом мире. И, разглядывая узоры на окнах, долго-долго качал головой неодобрительно, И в то же время восхищенно. Вопрос заключался в том, предваряли эти фантасмагории растительные формы или же повторяли их? Ни то, и ни другое. В конце концов, отвечал он себе, это параллельные явления. Природа выдумщица. Время от времени ее выдумки повторяются. Если здесь может идти речь о повторении, то разве что обоюдном? Надо ли считать прообразом подлинные цветы лугов только от того, что они обладают органическим глубинным бытием? Морозные же цветы всего-навсего мираж. Но ведь и этот мираж — результат не менее сложных сочетаний материи, чем те, которые мы наблюдаем в растительном мире. Если я правильно понимал нашего гостеприимного хозяина, то его неустанно занимала мысль о единстве живой и так называемой неживой природы. По его мнению, мы впадали в грех перед последней, проводя слишком строгую границу между обеими, тогда как на самом деле эта граница не так уж прочна и, собственно, нет такой элементарной функции, присущей живой природе, которую биолог не обнаружил бы, наблюдая мертвую.